«Много лет назад она...» «Помнишь, что случилось, когда...» «Ох, Майка, Майка, что ж ты делаешь со своей жизнью?» «Ну разве так можно?» — вразумлял ее отец. Вот уже больше двух недель, как она поссорилась с Олежкой и совершенно не находила себе места. Перестала ходить в университет, почти не выходила из дома... Только иногда прибегала к Аленке или подруга являлась к ней, и тогда она могла отвести душу, поговорить о нем. Они сидели с отцом в большой комнате, уютно устроившись на диване. Смеркалось, шторы были задвинуты не очень плотно, и было видно, как за окном быстро сгущались мартовские матово-синие сумерки. «Ты пойми, Майк, такое прощать нельзя. Ты должна покончить с этой историей». «Ну, как ты только можешь терпеть его выходки? И до каких пор, а? Ведь это какая-то достоевщина. Уж ты мне поверь, если он позволяет себе являться к тебе пьяным, чуть ли не среди ночи, уже сейчас, пока вы ничем не связаны, ты подумай, на что он может быть способен, если ты вдруг возьмешь, да и выскочишь за него замуж. А сколько раз ты уже просила, чтобы он этого не делал? Ну, скажи». «Хорошо, что отец не включает свет», — думала она так он не увидит, что слезы неудержимо текут, текут из глаз. «Отец!» — начала она, делая вид, что просто слегка простудилась, достала платок, чтобы он не подумал, что она плачет. «Отец, я все понимаю, но что же мне теперь делать? Когда он в следующий раз позвонит, я хочу все-таки поговорить еще раз, сказать ему, да о чем ты собираешься с ним опять разговаривать?» «Хватит разговоров, все давно сказано». Неужели ты не понимаешь, что это уступка с твоей стороны? Он так и поймет, поймет, что ему все позволено. Где же твоя гордость, Майк? Он же плюет на все, что ты ему говоришь. Где твое достоинство, а? А уж особенно, если ты будешь говорить, как всегда, недомолвками. Ведь ты же из Москвы в Ленинград всегда едешь через Владивосток. «Но ты пойми, я не могу так, не могу так долго без него, я вообще без него не могу». Ее голос упал, и последние слова она произнесла срывающимся хриплым шепотом. «Знаешь что, дочь? Конечно, я все понимаю. Понимаю я твои чувства. Уж кто-кто, а я... Понятно, что он заслонил тебе весь белый свет, но все равно учти. Я категорически возражаю против того, чтобы ты вышла за него замуж». «Знай, я, безусловно, буду против вашего брака, и решения своего не изменю. И твоя мать, конечно, тоже. Хотя ты учти и то, что если ты с ним не будешь видеться долго, то он, может быть, хотя бы поймет, что с тобой он так вести себя не имеет права. И если он тебя действительно любит, то кто знает, может быть, со временем... Конечно, я не очень в это верю. Но зачем же тогда так мучиться?» «Зачем все это? Какой смысл ждать, если все равно ничего не выйдет?» «Майк, послушай, давай-ка с тобой потолкуем, спокойно, без нервов». «Ну, ты ведь разумный человек, и рассуждаешь разумно обо всем, кроме одного. Объясни ты мне, пожалуйста, моя дорогая дочь, что с тобой происходит? Ведь с тобой невозможно ни дело иметь, ни договариваться, как только речь заходит о нем. Вот я стараюсь тебя понять и, честно говоря, не могу». «Я, конечно, уважаю твое мнение и, так сказать, твои чувства. Чужое мнение я привык уважать и проявлять терпимость, ты же знаешь. И в конце концов никому не дано право вмешиваться в чужие чувства, судить. Да, я это понимаю и готов отстаивать, но, на мой взгляд, он просто слабохарактерный и безвольный человек. Да с ним и дело-то иметь просто опасно, вспомни, ведь он один раз уже доигрался». Вон, в колонии, уже успел побывать за хулиганство. Осудили же его тогда еще в школе. «Как умеет любить хулиган?» — пробормотала она. «Что? Я не расслышал», — недоверчиво переспросил отец. В тоне его звучало недоумение. «Да нет, так ничего не важно. Это я так просто о своем подумала». «Знаешь, на слух я пока что не жалуюсь. Ты что, думала, я не расслышал?» — ядовито заметил отец. «Только знаешь, это совсем не тот случай...» Есенина стихи цитировать, здесь и сравнивать нельзя. Вообще, насколько я его понимаю, он примитивный, ограниченный человек, плывет без руля и без ветрил. К тому же его окружение, среда, его уровень, и потом он же элементарно невоспитан, воспитан. Отец, но ведь у нас в стране провозглашается равенство, и неважно, из какой то семьи, из какой семьи, он... «Ну, если все равны, то какая разница», — медленно произнесла она с некоторой долей ехидства. «Да, все у нас равны, конечно, но только ты, пожалуйста, не передергивай», — моментально отреагировал отец. «А ты вот лучше подумай, в чем, собственно, должно выражаться это равенство? В невежестве, невоспитанности, так что ли? И, наверное, все же не в дремучей необразованности, не в неотесанности и серости, а? Ведь его кругозор, интеллект, ох!» Но просто слов у меня нет». Он тяжело вздохнул. «Господи, да неужели тебе с ним интересно? Для меня это неприемлемо. Я бы не мог иметь ничего общего с таким человеком. Я вот только не понимаю, как ты-то этого не видишь, не чувствуешь, а ты сама? Ты же потеряла интерес ко всему, кроме своих чувств. Раньше ты с таким увлечением занималась римским правом, итальянским и английским языками, сравнительной лингвистикой. А какие рассказы писала, и что же теперь?» «Теперь ты все забросила, вот теперь даже в университет не ходишь. Что это у тебя за наваждение такое? В какую литаргию ты впала? Где же твое достоинство, наконец, а, Майк? Как ты можешь настолько не уважать себя? Ну, как тебе только не противно смотреть на него, когда он напивается?» «Но в любом случае, если ты сейчас ему снова уступишь, то, может быть, сразу, прямо сейчас...» зачеркнуть все свои иллюзии относительно будущего. Телефон. «О, Боже! От неожиданности я даже вздрогнула. Господи, ну до чего голосист? Прямо оглушил. Отец взял трубку, но сразу положил ее. Ну вот, она опять забыла перерезать телефонный шнур и отсоединить проводки так, чтобы телефон не звонил. Если бы можно было выдернуть шнур из розетки...» Но телефонный шнур соединен с розеткой напрямую, а теперь он начнет трезвонить без конца. А еще лучше сделать то же самое и с дверным звонком. Вдруг ему вздумает явиться. «Ну вот, видишь, опять повесили трубку. Отец сдвинул брови, развел руками. То молчат, не хотят со мной разговаривать, то вот как сейчас трубки вешают. Это он, конечно, дожидается, когда ты подойдешь к телефону». «Насколько я понимаю, рассчитывает взять тебя измором. Вот видишь, какой он хитрый, оказывается. Ждет, пока ты как следует соскучишься. Отец, ну вдруг все-таки у нас получится? Мы же любим друг друга. Как можно предавать свою любовь? Может быть, не сейчас, но потом, позднее, когда-нибудь?» И не выдержав, она всхлипнула. «Да, но он же вот именно это самое и делает постоянно» придает тебя и вашу любовь этими своими художествами. И потом, как ты представляешь себе вашу будущую жизнь? Ты только подумай, ведь он, мягко говоря, не слишком воспитанный, и его-то с его отчаянным характером, да еще это его постоянное, ну, скажем так, пристрастие к экспертному Ты представляешь себе, что могло бы из этого получиться, если бы ты вдруг выскочила за него замуж? Это ведь совсем другое дело. Это не просто встречаться, как сейчас. Нет, это пустой номер. Отец, но значит, когда любишь, приходится чем-то поступаться, терять достоинство? Господи, ну и логика у тебя. Да откуда ты такое взяла? Наоборот. Но это правда, смотря какая любовь. Ну что тут возразишь? Отец, конечно, прав. Она встала и направилась к двери. О чем тут еще говорить? И не горюй ты так. Майк, выше нос. Ведь все еще будет, ты уж мне поверь, сказал отец ей вдогонку. Она остановилась уже в дверях, обернулась к отцу и взорвалась. Будет, будет. И сколько мне еще интересно ждать этого самого светлого будущего. Ну, прямо как у нас в стране, когда рак на горе свистнет. Все время только и обещают это самое светлое будущее впереди. «Будет. А когда, скажи? Сколько ждать? До морковкиного заговения, как бабушка Юля говорит, так, что ли, да? Но я-то хочу жить сейчас, понимаешь? Я не хочу ждать, когда что-то там будет, а черт его знает, что там будет. Я хочу жить сейчас». И ушла в свою комнату, и долго-долго сидела, не зажигая света. Уже совсем стемнело. А внизу, этажом ниже, праздновали свадьбу. Веселый гул, громкая музыка, смех и песни. Время от времени крики «Горько, горько!», а ей хотелось выть от боли, страха, тоски, отчаяния, ведь она понимала, вряд ли сможет она выйти за Олежку замуж, не будет этого в ее жизни, а если они и смогут когда-нибудь пожениться. Если примут такое решение, то она сразу окажется оторванной от всех близких ей людей, от мамы, отца. Сумеют ли они выстоять вдвоем против всего мира? Это если вдвоем». «Но может ли она на него положиться, если он уже сейчас так себя ведет?» Они сидели с Олежкой у него дома, где в эти послеобеденные часы никого не было. Даже его домоседка-бабушка куда-то ушла. Напряженный получался разговор, хотя Олежка и пытался разжалобить ее. А она помнила одно. «Стоит только дать слабинку, и все начнется сначала». «Маечка-лапа, вот зря ты так говоришь». «Правда, ну зачем ты так? Напрасно ты так со мной. Ну, прости ты меня, но, пожалуйста. Я ведь стараюсь, и я всегда прислушиваюсь к тому, что ты говоришь. Но я постараюсь, обещаю тебе, я больше не буду. Послушай, я правда не хотел. Знаешь, я сам не знаю. Ну, не понимаю я, как я опять... Я правда не хотел, я ведь люблю тебя». Этот его детский лепет, эти его обещания... Все это она слышала уже не в первый раз. Ей так хотелось ему поверить... Но разумом она понимала, верить нельзя. Грош цена его обещаниям. «Да ты что, вообще издеваешься, что ли, надо мной? Ладно, все-таки объясни, зачем это тебе? Послушай, а ты что, совсем уже не можешь не пить? Ты выглядел омерзительно. Мне теперь и вспоминать-то об этом противно. А уж тогда видел бы ты себя со стороны. Ты что, уже больной совсем, алкоголик, да? Тогда тебе лечиться надо». «Это же слабость, понятно? Не хочу я это видеть, это терпеть, и не буду, понятно тебе? Я в своей семье к такому не привыкла, и знаешь что? Я всегда считала, что мужчине быть слабым стыдно». «Ну, вот как можно настолько не уважать себя? Ты просто слабый, безвольный человек. Разве можно на тебя положиться, опереться? А еще, говорил, любишь, тряпка-то половая, вот ты кто понял?» Он молчал, опустив голову, и она окончательно потеряла самообладание. «У тебя, вообще-то, есть хоть капля достоинства или уже вовсе нет?» «Ну так, в принципе. Эй, ты как, ты меня вообще слышишь хотя бы, а?» Она произносила эти слова, она почти кричала, но чувствовала. «Да, прав отец, все впустую, тут уж ничего не поделаешь. Зыбка, зыбка все кругом. Болото, гать, трясина». На минуту он оторопел. Опустил голову, тихо произнес, «Маечка, милая, ну я постараюсь, ты мне веришь?» «Правда. Послушай, поверь мне хотя бы еще раз, ну, пожалуйста. Пойми, я правда не могу без тебя. Эти полмесяца, когда мы не виделись или даже больше, я не могу так, правда. Пойми, только ты, только ты одна мне нужна, правда, и никто. Ну, что же теперь делать? Я же люблю тебя, а ты? Ты любишь меня, ну, скажи. «Слушай, ну ведь это же не разговор». «Ты все время уводишь в сторону. Я, наверное, вообще была не права, что до сих пор терпела все эти твои фокусы. Ну вот скажи, разве я могу верить твоим обещаниям? Ты же сам знаешь, ты их не можешь сдержать». Она не могла ему поверить, они молчали. Молчание провисало все чаще. Ей так хотелось ему поверить, но перед глазами возникал отец. С его скептической усмешкой его слова звучали как приговор. «Не верю я ему». Свежо предание. Олежка подвинулся к ней поближе, обнял, попытался поцеловать. Она отвернулась, резко встала, пошла к двери. Не слушая его уговоров остаться, побыть с ним хоть еще полчасика, хоть несколько минут, надела шубку, сапожки, вышла из квартиры, не попрощавшись» она шла быстро почти бежала, сама не понимая куда, а в сознании как в клетке билась мысль все это конец неприемлемо, безнадежно запредельно алые буквы этих слов выстраивались перед глазами, сами складывались в слова как лозунги на первомайской демонстрации с непонятной ей самой отстраненностью она отметила странно почему так весело радостно звонко стучали ее каблучки по тротуару уже совершенно освободившемуся от снега и льда, отбивали каждый слог. Да, вот уже и весна, а ее это совсем не радует. Все так, все правильно, разве может она его изменить? Как царапана душа прямо до крови, словно ее руки в детстве после игры с котенком рыжим. Долго-долго бродила она по городу в тот вечер, пока совсем не выбилась из сил и сама не очень понимала, куда идет, зачем, который теперь час. В голове почему-то крутилась дурацкая скороговорка «Шла Саша по шоссе». Надо же, привязалась проклятая. Мартовский вечер сегодня вышел из дома позднее обычного и широко шагал ей навстречу, торопясь на работу и быстро расстегивая на ходу пуговицы своего длинного до пят широкополого темно-синего кашемирового пальто, потому что от быстрой ходьбы ему стало жарко. А распахнув его, наконец, ласковый вечер улыбнулся приветливо и открыто, протянул к ней руки, словно стремился заключить ее в теплое душное объятие, укутать с головы до ног в свое необъятное жаркое пальто. Он достиг ее, поймал, ободряюще похлопал по плечу, обнял и поцеловал. Ей стало жарко, неуютно, неловко, ведь она жаждала совсем других объятий и поцелуев, но... Увидев ее расстроенное, нахмуренное лицо, синий вечер недоуменно поджал губы, резко повернул в другую сторону и в смятении устремился прочь. «Вот, даже вечер отвергает меня», — с горечью подумала она. Где-то она читала, что ничто в мире не происходит просто так, случайно, и вовсе не разум, а сердце выбирает, в кого влюбиться. Может быть, кто знает, но если это так, то зачем тогда вообще пересеклись их дороги? Для чего они встретились, если чувство заводит ее в тупик? Потом, когда от долгой ходьбы начали гудеть ноги, она села в полупустой 41-й автобус, удобно устроилась на заднем сиденье и поехала без всякой цели до конечной остановки и обратно. У этого автобуса очень длинный маршрут, а еще не совсем стемнело, и так не хотелось спускаться под землю, в метро. Темно, душно, тесно, возвращаться же домой». «Нет, и домой ей совсем не хотелось. Надо было побыть в одиночестве, подумать, принять какое-то решение. И потом трудно было видеть осуждающий взгляд отца, слышать, как он, нахмурившись и сурово качая головой, скажет, опять к нему ходила. Как ты не понимаешь, это уступка. И потом, если ты сегодня стала с ним разговаривать, слушать его, значит, через неделю ты совсем сдашься». Снова уляжешься с ним в постель, а он только этого и добивается. Опять из тебя веревки ведь станет. Нет-нет, только не домой. Что же ей теперь делать? Разумом она понимала, наверное, она просто выдумала себе Олежку. Он вовсе не такой, каким кажется, и надо отказаться от него, вычеркнуть из своей жизни. Но ведь это невозможно. Нет, одна лишь мысль о разлуке с ним вызывала нестерпимую боль. Ой, как больно. Но и быть с ним она тоже не может. Мысли судорожно заметались в голове, она понимала, завтра, через три дня, через неделю он позвонит, они встретятся, и все начнется сначала. Ну да, сколько-то там времени он будет стараться вести себя как надо, весь вопрос только в том, когда он снова сорвется. Да, это неприемлемо. Но что делать ей, если белый свет на нем сошелся клином, и невозможно избавиться от этого наваждения? Любовь выплескивалась из нее, и брызги попадали в лицо, на мех шубки, на сапожки. Ничего она не может с этим поделать. Это дом борьба с ветряными мельницами. Все равно ничего не выйдет. Пустой номер. Словами отца выстукивали ее каблучки безжалостную дробь по асфальту. Да-да, да-да, да. Да, против нее привычка его семьи, его окружения среда, в которой он вырос и живет сейчас. Все и все ополчились против их любви. Но все же это ее воронка. Теперь она начинала смутно осознавать, это что-то темное, теплое, тихое, уютное, безопасное и очень счастливое. Тогда она должна ее защищать всеми силами. Как-то внутренне, лично, ее пространство, которое она создавала себе сама и раньше, когда замыкалась в себе, когда создавала себе свой уютный, свободный от жизненных бурь, выдуманный книжный мир.